Михаил Строгов не был слеп. Он никогда не был слепым. Явление чисто человеческое, нравственное и физическое в одно и то же время нейтрализовало действие раскаленной стали, ожогшей, но не ослепившей его глаза. Читатель помнит, что во время жестокой расправы Марфа Строгова стояла тут же, простирая руки к несчастному сыну. Михаил смотрел на нее так, как смотрит любящий сын на мать в последнюю минуту тягостной разлуки. Напрасно крепился он. Слезы ручьями хлынули из глаз его, и эти слезы спасли ему зрение. От близости раскаленного металла они превратились в пары, а пары охладили жар. Это был факт. Тождественный с тем, что происходит, когда плавильщик, омочив предварительно руку в воде, погружает ее затем совершенно безнаказанно для себя в расплавленный металл. Михаил Строгов сразу же понял, какая опасность грозила ему в случае, если бы он открыл кому-нибудь свою тайну, и в то же время он чувствовал, какую выгоду мог он извлечь из своего нового положения. Пусть думают, что он слеп. По крайней мере, его оставят в покое, он будет свободен. Но необходимо уверить в своей слепоте всех, даже Надю. Необходимо строго следить за собой, чтобы ни одно слово, ни один жест не дали бы повода к сомнению. Принятое им решение было непоколебимо. Одна только мать знала истину. Только ей одной поведал он свою тайну, и это было на той самой площади в Томске, когда, склонившись над ней в темноте, он покрывал ее руки и лицо поцелуями. Теперь понятно, что когда Иван Огарев со злой иронией, воображая, что перед ним стоит слепой поднес к якобы потухшим глазам его царское письмо, Михаил Строгов прочел это письмо и узнал о разоблачавшихся в нем подлых замыслах изменника. Отсюда эта энергия, не покидавшая его за последнее время, отсюда это непоколебимое желание достичь Иркутска и исполнить немедленно возложенное на него поручение – Он знал, что город должен быть предан неприятелю. Он знал, что жизни великого князя угрожала опасность. Спасение брата-государя, спасение Сибири было еще в его руках. Вся эта история в нескольких словах была передана великому князю. И с каким одушевлением рассказывал Михаил Строгов о деятельном участии, принятом для достижения этой цели, Надей. «Кто эта молодая девушка?» спросил великий князь. «Дочь сильного Василия Федорова», отвечал Строгов. «Дочь командира Федорова, а не дочь сильного, поправил его великий князь. «В Иркутске нет более сильных. Молодая девушка, сильная духом в горе, не выдержала этой радости и в слезах упала на колени перед великим князем. Через час... Она была уже в объятиях своего отца. Михаил Строгов, Надя и Василий Федоров были все вместе. Они наслаждались минутами блаженства. Атака татарам не удалась. Русские прогнали их с обоих концов города. Василий Федоров со своим отрядом разбил на голову первых же смельчаков, явившихся под большие ворота. Предчувствие заставило его остаться на этом посту и лично охранять его. Как только татары были выгнаны из города, осажденные принялись тушить пожар. Нефть на Ангаре сгорела сама собой, а пожар ограничился только набережной Иркутска.